Глава 37. Долгая погоня. Найниф крепко сжимала по воде лошадей и вглядывалась в ночь, словно могла различить во мраке оседая стражи Деревья-скелеты окружали ее окоченевшие черные в неверном лунном свете. Деревья и ночь словно плотные ширмой скрывали то, чем занимались, чтобы они не делали лан и морейн, а из них ни один даже шага не замедлил, чтобы хотя бы намекнуть Найниф о своих планах. Лан негромко бронил «Держите лошадей и без шума!» И они ушли, оставив ее стоять тут, будто мальчишку при конюшне. Найниф окинула взглядом лошадей и раздраженно вздохнула. Мандарб сливался с ночью не хуже, чем плащ его хозяина. Единственная причина, почему выученный для сражений жеребец позволил Найниф стоять так близко от себя, заключалась в том, что Лан сам передал ей поводье из рук в руки. Теперь Мандарб казался вполне смирным, но она слишком хорошо помнила, как жеребец беззвучно оскалил зубы, когда она, не дожидаясь дозволения Лана, потянулась за уздечкой. От молчания жеребца оскал казался намного более опасным. Бросив последний раз осторожный взгляд на Мандарба, Найниф повернулась, всматриваясь туда, куда ушли те двое, машинально поглаживая свою лошадь. Найниф испуганно дернулась, когда Алдиб...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 Спутники ехали по Кельнинскому тракту, пока наконец Марэйн не подалась вперед в седле алдип всматриваясь в восточном направлении, будто видела всю протяженность Великого тракта. Все многие мили до Кемлина и к тому же видела то, что ждала их отряд там. В конце концов, оседая испустила долгий вздох и села прямо. «Колесо плетет, как того желает колесо», – тихо произнесло она, – «но не могу поверить, что оно...»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 В Беломосте Найниф начала верить Морейн. Отчасти. Во всяком случае, больше, чем раньше. Но покоя девушки эта вера не прибавила. Страши Айседай почти скрылись из виду среди деревьев, когда Найниф двинулась за ними, торопливо нагнав спутников. Лан часто оглядывался на нее и взмахами руки подгонял, но держался возле плеча Морейн, которая неотрывно смотрела куда-то вперед.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 Она ждала от Лана замечания, с какой легкостью он застал ее врасплох, но Страж вместо этого повернулся и стал рыться в своей переметной сумме. вы нужны сказал он, и опустился на колени, принявшись обвязывать путами ноги лошадей. С треноживого лошадей Лан выпрямился, крепко взяв наинив за руку и вновь шагнул в темень. Его темные волосы были под стать ночи, сливая с ней не хуже плаща, а шума Страж производил намного меньше, чем она сама». Нехотя, Найниф вынуждена была признать, что не смогла бы идти во мраке следом за проводником, не держа он ее за руку. Она не чувствовала уверенности, что сумела бы освободиться от его хватки, если бы ему захотелось удержать ее. Руки у стража были невероятно сильными. Проведя Найниф к небольшому пригорку, который с большой натяжкой можно было окрестить холмом, страж опустился на колено, потянув ее на землю рядом с собой. В следующий момент она разглядела, что и Марейн здесь.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 Хороший источник. И тот парень, который нам нужен. В лагере? Она скорее почувствовала, чем увидела утвердительник его клана. В самом его центре. Марэйн может указать прямо на него. Я подобрался довольно близко, чтобы понять. Он под стражей. Пленник? Сказал Нейниф. Почему? Не знаю.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 Лишь когда страж взглянул на Найниф, она вдруг сообразила, сколько в ее тоне было уверенности в том, что Лан запросто может пройти в самый центр лагеря, где находилось две сотни человек, и вернуться вместе с мальчиком. Ладно, он все же таки страж. Должны же хоть какие-то из преданий быть правдивыми. Найниф опасалась, не подымет ли он ее на смех, но голос Лана был решительный и деловитый. «Я могу лишь вытащить его оттуда, но этого никак не преодолеть втихую. Если нас заметят, у нас на хвосте окажутся две сотни белоплащников, причем мы будем скакать по двое на одной лошади, если, конечно, они не будут слишком заняты, чтобы гнаться за нами. Ой, готовы рискнуть!» «Чтобы помочь односельчанам? Разумеется! А что надо?» Лан вновь указал во тьму за палатки. На этот раз Найниф не разобрала ничего, одни тени. Там он их коновязи. Если разрезать чумбуры хотя бы немного, чтобы лошади оборвали веревки, тогда Морейн нанесет отвлекающий удар, и у белоплачников будет полон рот хлопот. Они кинутся ловить лошадей, им станет не до погони. На той стороне лагеря за коновязями двое часовых. Но если вы в половину настолько ловки, как я воздумаю,